17. Каково это, детектив, наконец арестовать человека, которого вы выслеживали столько месяцев. Вы, вероятно, лучше меня понимаете масштабы его преступной деятельности, особенно теперь, когда стало ясно, что подделка сумок лишь малая часть его бизнеса. Вы взяли его под стражу до того, как он успел заставить нас в не принять участие в других его предприятиях. Но поверьте мне, когда я говорю, что в конце концов это в любом случае бы произошло. Наши конкуренты, например, по곳ют в поддельные сумки пакеты с таблетками фентанила, чтобы сэкономить на доставке. Фентанил опиоидный анальгетик. И если бы Бос Мак захотел реализовать этот план, у нас с Винни не было бы возможности спастись. Как я уже говорила, и как я предупреждала Винни несколько месяцев назад, Они контролировали всё. У нас не было выбора, кроме как подчиняться их приказам. Так что могу однозначно заверить вас, что Мак и мы с Винни не были командой. Он был начальником, а мы его подчинёнными, или, может быть, точнее будет сказать, он был воротилой, а мы пешками. Показательный пример. Когда в прошлом месяце универмаги ужесточили политику возврата, и наши покупатели запаниковали, А на полках начали копиться поддельные сумки. Как вы думаете, Маки велели нам не торопиться, а оценить ситуацию и принять решение? Нет, они требовали оплаты по графику, независимо от того, сможем мы продать сумки или нет. Как по-вашему, это похоже на отношения между деловыми партнёрами? В то же время, детектив, я не хочу, чтобы вы думали, что я подставила босса Мака с целью ему отомстить. Моя цель прежде всего понести ответственность за свои действия. Поверьте мне, когда я говорю, что нашла бы дорогу к вам, независимо от того, нашли бы вы дорогу к нам или нет. Так почему же я ждала до ноября, прежде чем сдаться? Очень хороший вопрос, потому что я понимала, что вы тут же меня арестуете, а мне нужно было удостовериться, что кто-то позаботится о моём сыне. Ему всего 3. Простите, простите, я никогда не плачу. Мне очень стыдно, это так на меня не похоже. Очень мило с вашей стороны, но нет, всё в порядке. С вашего позволения, я продолжу рассказ. Видите ли, в том сентябре, едва Андрей пошёл в детский сад, Мария предпочла нам семью британских эмигрантов в Лорес-Хайтс, и мы остались без няни. 2 1/2 недели спустя его исключили из сада. Да, как раз примерно, когда началась вся эта тема с универмагами. Вы спросите, как он этого добился? Очень просто. По тёмне непрерывных рыданий на протяжении 17 дней. И если вы думаете, что я преувеличиваю, спешу вас заверить, что лично всё это наблюдала. Согласно правилам, я каждый день провожала сына в класс, сажала на стул и говорила, что вернусь через 15 минут. Потом выжидала в коридоре положенное время, приходила к нему и говорила, что вернусь через 30 минут, потом через 45 и так далее и тому подобное. Так что я могу точно сказать, что Андрей вообще не переставал плакать. Его выдержка откровенно впечатляла. Он сидел на стуле в дальнем углу комнаты, красный как рак, и плакал, пока другие дети пели, танцевали, играли и слушали сказки. На семнадцатый день, когда директор Флоренс Лин пригласила меня в кабинет, и сложив ладони и уперев в них подбородок, сказала: "Начнём с того, что он ещё слишком мал, пусть ещё годик побудет дома". Я не ответила ни слова, только обмякла на стуле, измученная до состояния делирия. Какой у меня был выбор? Я забрала его домой и попыталась убедить Марию вернуться. Но сколько бы денег я не предлагала, Она вежливо, но твёрдо отказывалась. Так что я опять осталась наедине с сыном и пыталась помочь Венни найти способ обойти новую политику универмагов, одновременно успокаивая испуганных покупателей. И всё это нужно было успеть за пару часов, пока новая няня, усадив Анри перед айпадом, болтала по телефону с сестрой, как будто я не слышу. Вы тоже, мама, а вы понимаете, о чём я говорю? Я не могла рисковать оказаться под арестом и оставить сына с этой безразличной студенткой на неопределённый срок, пока его отец торчит в своём Пало-Альто. Мне нужен был план получше. Я не была настолько глупа, чтобы надеяться найти новую Марию. Мне просто нужен был хотя бы кто-то, кому нужны от меня не только деньги, кто-то, кого хоть немного заботила судьба Анри. Тем временем Венни разрабатывала свою контратаку против универмагов. "Я поняла", сказала она. "Мы наймём белых покупателей". Я мыла посуду, слушая, как ещё одна потенциальная няня читает Анри вслух. "О чём ты говоришь? Если Сумкаманка и другие правы насчёт того, что их подозревают по расовому признаку, нам надо приспособиться к новым обстоятельствам. Мы будем нанимать белых". Чтобы она отвязалась, я сказала: "Хорошо, поступай как считаешь нужным". Вот так детектив Джордж Аймерфи и вышло, что винни наняла вас. Теперь, может быть, и вы могли бы мне помочь и заполнить кое-какие пробелы. Я правильно понимаю, что вы какое-то время следили за нашим магазином на eBay? Значит, мы привлекали внимание, продавая ограниченные серии слишком рано. настолько рано, что бренды начали обращать на это внимание. Вот чего я боялась с самого начала. Получается, вы купили одну из наших сумок на eBay, сумку від Roman Sorgel, цвета верблюжьей шерсти. Кстати, отличный выбор. Показали её профессиональному специалисту по проверке подлинности, и определили, что вещь настоящая. Это подняло вопрос о том, как мы можем получить прибыль Поскольку все наши сумки были указаны по розничной цене или даже немного ниже её. Поисковый отзыв о нашем магазине привёл вас на онлайн-форум фанатов сумок, которые были в восторге от наших товаров. Копаясь в разных темах на форуме, вы наткнулись на цепочку недовольных покупателей Неймана, утверждавших, что им продали подделки, и это привело вас к сообществу покупателей исключительно подлинников. А это, в свою очередь, К объявлению о вакансии, которое разместила Винни. Я всё правильно понимаю. Как вы сами убедились, Винни приложила все усилия, чтобы оно выглядело как обычное объявление о поиске покупателей. Ведь легально существующие компании тоже нанимают тех, кто должен изображать из себя клиентов магазинов, чтобы помочь им оценить качество обслуживания. Только после того, как кандидат был проверен и принят на работу, Винни предоставляла ему дополнительную информацию о нашем бизнесе. И всегда через анонимный аккаунт в Телеграме. По наитию вы изображали из себя обычную провинциальную мать семейства, которая любила высококачественные подделки и искала подработку. Как я уже сказала, Винни была в отчаянии. Она сразу вас наняла. Она начала с простого задания. Вы должны были отправиться в Блумингдейл, купить горчичного цвета «Леп Лиак» от «Лонг Чамп» и прислать его нам. Вы быстро справились с заданием, и она выслала вам идеальную подделку. Предположу, что вам нужна была копия, чтобы получить ордер на обыск, который позволил вам в конечном итоге раскрыть личность Винни. Конечно, еще в октябре ни Винни, ни я не подозревали, что вы за нами следите. Мы были слишком заняты попытками пристроить все, что громоздилось на наших полках. Все, что я отдала вашей команде, все до единой сумки, какие у нас были. Естественно, как и вы, я заметила расхождение в цифрах. Судя по моим записям, не хватает еще двухсот. Я могу только предположить, что Винни удалось ликвидировать эти сумки где-то в конце октября, прежде чем бежать из страны. Ей явно требовались деньги. Вы хотите сказать, что босс-маг это подтвердил? Он передал вам слова контактного лица, что эти две сотни подделок 26 октября перешли к другому владельцу. Конечно, я в шоке. Откуда он мог это узнать? Кто бы ему сказал? Но если вы проверили информацию и считаете её правдивой, то, наверное, вы правы. Винни тогда не было в области залива, но я полагаю, что она легко могла послать курьера в наш офис в Южном Сан-Франциско. чтобы получить сумки и совершить продажу. К этому времени она сильно сомневалась во мне и несколько раз обвиняла в том, что я якобы ничего не делаю, поэтому вполне логично, что она решила сама справиться с ликвидацией. Надеюсь, вы не думаете, будто я продала эти сумки и спрятала деньги. Это было бы невозможно. Видите ли, детектив, 26 октября я была на встрече выпускников колледжа. У вас есть данные о местоположении моего мобильного телефона. Вы сами видите, что я весь день провела на полуострове, хотя мне этого совсем не хотелось. Почему не хотелось? Ну, представьте себе ситуацию, детектив. Вот я и оказалась на самом пике своей жизни, вынужденная противостоять самым опытным людям на планете. Я ощущала себя героиней гнусной шутки, возмешающим Кремниевой долины. боксёрской груши мировой элиты. Карла и Джоанна должно быть, почувствовали, в каком я состоянии, потому что в то утро меня разбудил шквал сообщений, предупреждавших меня даже не думать о том, чтобы отступить. Я заеду за тобой, написала Карла. Довидоа двери до двери, отказы не принимаются. В конце концов, подруги позволили мне пропустить официальное мероприятие в кампусе в обмен на то, что я приду на бранч к нашей однокурснице Эйми Чо. Как вам уже рассказала Карла, она заехала за мной в половине одиннадцатого утра и отвезла прямо в особняк Эйми в Удсайде, где я пробыла примерно до половины третьего, а потом вернулась в город автостопом с еще одним однокурсником Троем Ховардом. Как видите, в течение дня я не ездила в южный Сан-Франциско, ни чтобы разгрузить наш инвентарь, ни по какой-либо другой причине. Что вам сказать по поводу вечеринки? Был идеальный для Северной Калифорнии осенний день. Прохладная погода, всего 70 градусов, безоблачное голубое небо, переливающийся золотой свет. Такой день только подчеркивал мое жалкое состояние. Ухватив меня за локоть, Карла втянула меня в компанию, совершавшую экскурсию по недавно отремонтированному дому Эйми. Пока подруги делали вид, что сейчас упадут в обморок при виде полов из бережно выращенного бразильского тикового дерева, охали и ахали над стульями, обитыми тайским шёлком мятного цвета. А я пыталась придумать, как убедить Винни прекратить нанимать покупателей белых или представителей любой другой расы и приостановить все операции до тех пор, пока мы не получим ответы. Она, конечно, возразила бы, что мы потеряем в деньгах Но эта причина ничего не значила в сравнении с ирским папасца. Снова и снова я жизнерадостно отвечала одноклассникам, что сейчас сосредоточена на сыне. Я всерьёз задумаюсь о работе, как только мы отдадим его в детский сад. Да, мы решили подождать год, ему только что исполнилось 3. Как смело с твоей стороны взять перерыв, проворковала Эйми, такой же недовольный своей работой корпоративный юрист. Её супруг Бренд который занимается чем-то связанным с финансами и зарабатывает в 10 раз больше её весьма приличной зарплаты, добавил, что Эйми отправляет электронные письма примерно через 15 минут после того, как они придут. Она сделала вид, что отдаёт ему пощёчину, он сделал вид, что душит её. Потом оба рассмеялись и чмокнули друг друга в щёки. Все остальные рассмеялись тоже, и я последовала их примеру, отстав на долю секунды. Словно инопланетянин, который отчаянно пытается казаться человеком, пояснил детектив. Не будет преувеличением сказать, что в тот момент я полностью провалилась по всем фронтам: как специалист, жена, мать, подруга. Чёрт, как выпускница Стэнфорда. Чего мне хотелось больше всего на свете, так это заползти в пещеру и спрятаться от самой себя, такой непохожей на всех, кто меня окружал. Отойдя к бару, я попросила бармена в униформе дать мне мохито. Когда Джоанна заметила меня и помахала рукой, я выпила столько, сколько смогла, прежде чем подойти к ней. Она была в компании Хавьера Дель Гадо, занимавшего какую-то должность в Гугле, и его бойфренда Эндрю. «Мы каждый год жертвуем сто долларов в фонд выпускников», сказала Джоанна, указывая на своего сына, который с визгом бросился в погоню за другими детьми. Все они, без сомнения, были приучены к горшку и зачислены в лучшие детские сады. Это небольшая инвестиция в будущее. Нам тоже нужно заняться этим вопросом, сказал Хавьер, шлёпнув своего мужчину по руке. Эндрю закатил глаза и театрально прошептал: "Мы даже не уверены, что у нас будут дети". Желая быть вежливым, он повернулся ко мне. "А у вас есть что?" Спросила я изо всех сил стараясь не терять нить разговора. Он повторил вопрос. "Да, у меня сын. Её муж работает в Стэнфорде", сказала Жуанна, "поэтому им не нужно делать пожертвования". "Слушайте", сказал Хавьер, "а кто-нибудь общается с Винни-Фенк?" "Я слышала, она вернулась в город", ответила Жуанна и посмотрела на меня. "Ну да, ненадолго. Она время от времени по работе прилетает в Сан-Франциско, и я не уточняла. Разговор предсказуемо свернул на тему давнего скандала, связанного с экзаменами, и недавнего скандала в Голливуде, и историю еще одного нашего сокурсника, который был арестован за инсайдерскую торговлю, но успешно выкрутился с помощью дорогущего адвоката, вернулся в хедж-фонд и разбогател еще больше. Я допила остатки мохито, И пошла за новым, стараясь не обращать внимания на то, как брови Жуанны ползут вверх. Полагаю, детектив Жуанна сказала вам, что посреди вечеринки потеряла меня из виду примерно на полчаса. Это потому, что Винни позвонила, пока я ждала выпивку, и мне пришлось бежать в туалет, чтобы поговорить с ней. Мы должны приостановить все действия, сказала я, только до тех пор, пока не выясним, что происходит. Мы не можем рисковать, чтобы нас раскрыли. Ответ неправильный, парировала Венни. Я просила найти решение, а не нести вот это. Как я могу решить проблему, которую мы даже не полностью понимаем? С таким отношением ничего хорошего не придумаешь. Мы ходили по кругу, спорили и спорили, не в силах прийти к компромиссу. Наконец она закончила разговор, и я открыла кран, чтобы рассеять подозрения тех, кто ждал снаружи. Вот каким параноиком меня сделала Винни. Ополоснув руки, я разглядывала своё отражение в зеркале: глубокую бороздку, которая залегла между бровями, потускневшие глаза и сжатые губы. Кем была эта молодошная женщина, смотревшая на меня и ожидавшая, что ей прикажут делать? Она остановилась у дверей внутреннего дворика, наблюдая за этими влиятельными людьми, загорелыми и расслабленными, которые купались в успехе, достатке и лёгкости. Вот что я потеряла. Нет, не так. Вот что Винни украла у меня. Понемногу они стали расходиться. Кто-то спешил в кампус на футбольный матч, кто-то на мероприятие или лекцию, кто-то в ресторан есть и пить. Примерно в это же время и я поехала обратно в город с Троем Ховардом и его женой Кэти. Он был шестнадцатым сотрудником Твиттера, а сейчас, можно сказать, вышел в отставку. Всю дорогу до Сан-Франциско они развлекали меня рассказами о семейных путешествиях в Танзанию, Джайпур, на Азорские острова. «Теперь, конечно, мы сделали паузу, потому что у девочек началась учеба», — сказал Трой. «Где учится твой малыш?» спросила Кэти. Мы решили подождать год, вновь ответила я. Андрей только что исполнилось 3. А это правильно, лучше не спешить, сказал Трой, как будто сам не рассказывал, что его девочке с первых лет учили китайский под руководством китайской няни, чтобы их акцент был безукоризненным. "Хоже всего, когда родители форсируют события", сказала Кэти. "У моей подруги дочь в академии Минлян" Слышала о такой с полным погружением в китайский язык. И она мне рассказала совершенно жуткую историю о том, как туда привели мальчика, который несколько недель плакал без остановки и всё время писался, пока его наконец не исключили. Мой наполненный махито желудок скрутило, горло наполнилось кислотой. Мне очень хотелось возразить, что Андрей опо писался всего несколько раз, но я смогла сделать над собой усилие и выдохнуть. Какой ужас. Бедняжка, сказал Трой. Кто знает, как на нём скажется эта травма. Родителям следовало бы подумать, добавила Кэти. Я вяло согласилась. Когда машина остановилась на красный свет, мне на миг пришла в голову мысль распахнуть дверь и выпрыгнуть. Убежать от всего этого, и если я сломаю конечность или получу сотрясение мозга, Может быть, Винни, наконец, оставит меня в покое. Но они высадили меня прямо перед домом. Вместо того, чтобы сразу войти внутрь, я проверила, не заметили ли меня ни Оли, ни Анри через окно и рванула по улице прочь от них. Когда задники балеток натерли мне пятки, я уселась на скамейку возле автобусной остановки и стала листать телефон, мучая себя фотографиями радостных однокурсников Весёлой компанией резвящихся в нашем радостном кампусе. Просматривая ленту, я заметила видео о крушении самолёта в Сан-Франциско. Заголовок сообщал, что виноваты контрафактные детали самолёта. Я запустила видео и прибавила громкость. Судя по всему, Boeing обычно привлекал для этого производства субподрядчиков в Китае, которые в свою очередь привлекали других субподрядчиков а те использовали некондиционное сырье и фальсифицировали производственные записи, чтобы обмануть инспекторов. Более того, сказала Лесли Шталь, и ее проницательные голубые глаза встретились с моими, многие из этих компонентов относятся к так называемым частям с единственной точкой отказа. То есть, если они выходят из строя, выходит из строя вся система. Могло ли это стать причиной трагического крушения? Следователи работают круглые сутки, чтобы ответить на этот вопрос. Я думала и думала о том, какой еще незаконный бизнес могут вести маки. Скажите, детектив, вы должны быть в курсе, что еще они производят. Поддельные лекарства? Электронику? Вы точно знаете, что маки торгуют и контрафактными деталями для самолетов. Я так и подозревала. Сидя на той скамейке, я думала о двух юных девушках, которых выбросила с мест, о лжи, которую Винни скормила мне и которую я безропотно проглотила, что наше преступление было без жертв, что мы помогали людям, а не причиняли им вред. И все во мне заполнялось горьким протухшим варевом. В этот момент детектив... Я решила признаться во всём, что знаю о Маках Винни, и прежде всего о самой себе. Откуда такой скептицизм? Я была с вами откровенна. Я раскрыла вам душу. Это что? Вы просмотрели файл заявления Винни на грин-карту? Я понятия не имею, как она могла подать рекомендательное письмо, написанное мной. Тогда мы не общались, поэтому я, конечно, никакого письма ей не писала. Как я уже сказала, я даже не была в курсе, что она вышла замуж за этого своего дядю и развелась с ним, пока Карла и Жуана не рассказали мне об этом. Должно быть, Винни сама написала письмо и подделала мою подпись. Теперь вы знаете не хуже меня. Она расписалась бы под любым именем, если бы это помогло ей добиться своего. Да ладно, детектив. Вы не можете всерьёз задавать мне этот вопрос после всего, что я вам рассказала. Как ещё вам объяснить? И я понятия не имею, где она. Зачем вам утруждать себя, зачем просматривать список вызовов с другого моего телефона? Почему бы просто не спросить меня? Разве я не по собственному желанию рассказываю вам всё до мельчайших подробностей, которые мне известны? Разве я не показала вам переписку с Мэнди Мак и Кайзером Ш? чтобы подтвердить свои слова. Конечно, я сделала несколько звонков в Пекин, и, как вы несомненно заметили, в Гуанжоу, Дунгуань, Шэньчжэнь, Шанхай. До вчерашнего дня маки считали, что наш свиньи бизнес по производству поддельных сумок процветает, и им абсолютно не о чем беспокоиться. Как ещё, по-вашему, вы могли бы арестовать старого хрена? Простите, простите, я не хочу вам грубить. Позвольте мне сказать, детектив Для меня стало огромным облегчением рассказать вам всё. Чего я хочу больше всего на свете, так это вырезать тот небольшой отрезок времени, как опухоль, вернуться домой к мужу и ребёнку и начать всё заново. Какой я была идиоткой, когда принимала свою прекрасную жизнь как должное. Да, да, я знаю, что мы пока не закончили, вам ещё есть что обсудить. Что я тогда переживала? Закат Крушение. Финал. Но теперь, детектив, мы вновь возвращаемся к вам. Как вы проникли в наш бизнес, чтобы возбудить дело против нас? Честно говоря, вы работали так быстро и эффективно, что вероятно могли бы устроить виннизасаду дома в Лос-Анджелесе, если бы не решили, что вам нужны дополнительные доказательства, и не попросили у нас задания посерьёзнее. Именно тогда в Винни заподозрила неладное Она попросила частного детектива выяснить информацию о вас. И как только её получила, позвонила мне и сказала, что наконец-то согласна со мной. Пора закругляться. Она сказала, есть полуночный рейс из Сан-Франциско в Тайбэй с одним местом в бизнес-классе. Я никуда не полечу, сказала я. Ты должна. Я не буду этого делать. Вновь начался бессмысленный спор, каких у нас было бесчисленное множество за последние месяцы. И всё же на этот раз она должно быть услышала в моём голосе сталь, алмазную сердцевину. Ты с ума сошла. Тогда они по-любому придут за тобой. Я знаю. Её тон сочился кислотой. Не думай, что сможешь увлечь меня за собой. На этом она закончила разговор и положила трубку. Телефон выпал из моей дрожащей руки. Ноги подогнулись, и я упала на пол, дрожа, потея, источая жгучий животный смрад. Я чувствовала себя опустошенной, обескровленной, вычищенной, заново рожденной. Земля поднялась, чтобы убаюкать меня. Я пролежала на ковре черт знает сколько времени, пока не вбежал Анри, не бросился на меня сверху и не зарычал, как лев, думая, что это игра. Несколько часов спустя Оли пришёл домой. Я ждала его в гостиной, и я попросила его сесть рядом на диван. Он спросил: "Что происходит? Где Андрей?" Сидит в кресле с iPad'ом, с ним всё хорошо. Оли скинул обувь, сел рядом, по-прежнему с сумкой через плечо. "Мне нужно тебе кое-что рассказать", пробормотала я. "Мне нужно, чтобы ты не говорил ни слова, пока я не закончу". Он провёл пальцами по волосам и сказал: "Хорошо". И я рассказала ему всё от начала до конца. Больше никаких секретов, никакой лжи. Он слушал и не перебивал. Выражение его лица становилось всё напряжённее, и было видно, что ему всё труднее молчать. Когда я наконец закончила рассказ, он спросил: "Теперь можно говорить?" Я кивнула. Во рту у меня пересохло, горло ссаднило. «Когда ты пойдёшь в полицию?» «Завтра, первым делом». Он потёр щетину на подбородке. Я прошептала. «У тебя есть ещё вопросы?» «Нет», — хрипло произнёс он и тут же сказал. «Да». Я облизнула потрескавшиеся губы. «Я всё ещё... Я просто... Я...» он не смог завершить мысль. Я смотрела в окно на темнеющую улицу, и он тоже смотрел, ожидая того волшебного момента, когда зажгутся фонари. Так что вот, на этом всё. Единственное, что вы должны знать, я много думала о будущем и о том, как исправить ошибки. Я начала изучать программы MBA. Представляете, в моём возрасте. Если мне посчастливится получить образование Я мечтаю основать свою компанию по производству одежды, ориентированную непосредственно на потребителя, продающую роскошные повседневные вещи, произведённых на самых этичных фабриках, фабриках, которые обеспечит хорошие рабочие места для женщин развивающихся стран. Я надеюсь, что у меня будет шанс стать лучшей мамой. Излишне говорить, что это потрясение было для Андрея очень тяжёлым. Но я наконец готова быть с ним рядом, сосредоточиться на его потребностях, а не на том, чего желаю для него я. Что касается Олли, он всё ещё переваривает то, что я ему сказала. Конечно, это займёт время, но тот факт, что он слушал меня, действительно слушал, и что он пока со мной, ну, это даёт надежду. Я начала подыскивать дом в Пало-Альто. Мы с Анри переберёмся туда, как только сможем. Всё, чего я хочу, это чтобы мы трое были семьёй. Это единственное, чего я в своей жизни хотела. Я была идиоткой, позволив вине убедить меня в обратном. Да. На этом действительно всё. Я думаю, вы согласитесь, что я выполнила свою часть сделки, и, пожалуйста, детектив, выполните свою.